Это ее собственное решение, ее собственное прозрение. Аарон. Он есть. Он должен быть. Вечером того же дня она поднялась в самолет компании контас летевший в Сидней. Последнее, что она сделала перед отлетом, позвонила одному из коллег в Греции и сказала, что пока приехать не может. Сначала ее ждет другая поездка, другая встреча. В самолете рядом с ней сидела девочка, одна, без сопровождающего, ребенок. не обращавши никакого внимания на то, что происходит вокруг. Она просто не отрывала глаз от своей куклы, этакого гибрида слона и старой дамы. Луиза Кантер смотрела в темноту. аран Он есть. Он должен быть. Глава 7 Во время промежуточной посадки в Сингапуре Луиза вышла из самолета и побрела... во влажной духоте по устланным желто-коричневыми коврами длинным коридором которые, казалось, вели к новым отдаленным терминалам. Остановившись у магазинчика, где продавались блокноты, она купила ежедневник с вышитыми на фиолетовом переплете птицами. Девушка-продавщица дружески ей улыбнулась. Глаза Луизы тотчас начали наполняться слезами. Она стремительно повернулась и ушла. На обратном пути к самолету ей вдруг стало страшно, что она вот-вот впадет в панику. Она держалась поближе к стенам, ускорила шаг и пыталась сосредоточиться на своем дыхании. Была уверена, что в любую минуту все вокруг потемнеет, и она упадет. Но ей очень не хотелось очнуться на желто-коричневом ковре. Ей нельзя падать. Но сейчас, когда она приняла важное решение разыскать Аарона... Самолет... взял курс на Сидней в два ночи. Еще во Франкфурте Луиза потеряла контроль над часовыми поясами, которые ей предстояло пересечь. Она пребывала в состоянии невесомости и в невременье. Может, именно так ей удастся приблизиться к Аарону? В те годы, что они прожили вместе, Аарон всегда удивительным образом знал, когда она вернется домой, когда окажется близко от него, и в тех случаях, когда... Злилась на его слова или поступки, она понимала, что никогда не сумеет застать его врасплох, если вдруг выяснится, что он ей изменяет. Она сидела в кресле 26Д у прохода. Рядом спал приветливый господин, представившийся отставным полковником австралийских ВВС. Он не пытался завязать разговор, за что Луиза была ему благодарна. Сидя в сумеречном салоне, она стакан за стаканом брала воду, которую регулярно приносила стюардесса. По другую сторону прохода женщина ее лет слушала какой-то радиоканал. Луиза вынула купленный ежедневник, зажгла ночник и, найдя ручку, начала писать. «Краснозем». Первое написанное ею слово. Почему вдруг именно оно всплыло в ее мозгу? Неужели это важнейший ключ к разгадке? Главный черепок, вокруг которого в свое время сгруппируются все остальные фрагменты. Мысленно она перелистала те две тетрадки «Память о мертвых или умирающих женщинах», каким образом они попали к Хенрику. Он не был ребенком, нуждавшимся в напоминаниях о своих родителях. Знал, если и не все, то многое о своей матери. И с Аароном, несмотря на его частые отлучки, он довольно регулярно общался. Откуда Хенрик получил эти тетрадки? Кто дал их ему? Она записала вопрос «Откуда краснозем?» Дальше этого она не продвинулась. Отложила ежедневник, выключила лампу, закрыла глаза. «Мне нужен арон чтобы я смогла думать». В свои лучшие минуты он был не только прекрасным любовником, но и обладал умением слушать. Он — одно из редких существ, способных дать совет, не задумываясь о собственных выгодах. Она открыла глаза. Может, как раз этой стороны личности Аарона и их совместной жизни ей недоставало больше всего?» слушающего и временами поразительно умного человека, в которого она влюбилась от которого родила сына. «Я ищу именно этого Аарона», — размышляла она. «Без его помощи я никогда не пойму, что произошло. Никогда не смогу вернуться к прежней жизни без его поддержки». Остаток ночи она дремала в своем кресле, время от времени настраиваясь на какой-нибудь радиоканал, Но музыка, совсем не подходившая, по ее мнению, к ночному мраку, раздражала ее. «Я сижу в клетке», — думала она. «В клетке с тонкими стенками, которые, тем не менее, противостоят лютому холоду и огромной скорости. В этой клетке меня несет на континент, куда я не пыталась попасть. Континент, куда я никогда не стремилась». За несколько часов до посадки в Сиднее у Луизы возникло ощущение, что принятое во франкфуртском аэропорту решение — совершенно бессмысленно ей не найти арана